В течение всей следующей недели, когда Рахиле вспоминалась та тревожная ночь, ей было как-то неловко думать о том, что возможное несчастье с мамиными лошадьми беспокоит ее меньше, нежели чувство, которое сколохнуло ее встреча с Иеремией. Рахиле хотелось бесконечно думать о новой встрече с Иремией и о том, как он возвращается в ее жизнь. Не то, чтобы с ней раньше не было Иеремии, ведь Рахиль все время размышляла о любимом, хотя временами они подолгу и не виделись. Впрочем, волнения, которое она пережила при последней встрече с Гентом, потрясли ее до глубины души, хотя признавать это обстоятельство ей вовсе не хотелось. Итак, Иеремия снова стал ее настоящим, для нее более реальным и близким, нежели самое отчетливо о нем воспоминание. И показался невероятно сильным благодаря своему пристальному взгляду и безмятежной улыбке. А той ночью, когда он снова ее оставил, все, что тогда всколыхнуло в ее душе, миг улетучилось, словно по ее сердцу пронесся ледяной ветер, и теперь в нем царили запустение и мрак. Перед тем, как Рахиль забыла с нездоровым тревожным сном, она думала об Иеремии и с пробуждением стала думать о нем же. В последующие дни мысли о любимом не давали ей покоя. Едва заслышав на дороге стук лошадиных копыт, она инстинктивно бросалась к окну, чтобы выглянуть на улицу и увидеть там и Иеремию. Когда кто-нибудь поднимался по крыльцу, Рахиль, затаив дыхание, шла отпирать дверь в тайном уповании и увидеть на пороге его, и в то же время ужасаясь тому, что если это действительно он, то ей положено, согласно распоряжению епископа и остального церковного начальства, не пускать его дальше порога, поскольку любое общение с ним, ферботан, запрещено. Рахиль понимала, что должна перестать думать о Генте, обязана перестать хотеть его видеть, хотя это хотение было столь навязчивым, что порой отзывалась острой сердечной болью. Она и так от всего отказалась, но не думать об Иеремии просто не могла. И как не думать, когда думается само собой? С отказом епископа исключалась всякая возможность даже в будущем быть рядом с Гентом. сердце Рахиля окутал мрак. После смерти Илья на протяжении долгих дней, недель и месяцев она влачила жалкое существование, словно слепая, на ощупь пробираясь темной ночью по лабиринту жизни. Только Иеремии удалось изменить ее оказавшуюся такой беспросветной жизнь. Его тонкое понимание ее души, благородство, чувство юмора, всего этого у него не отнять, мало-помалу развеивали уныние ее вдовьей доли. Их дружба, пусть на первых порах и неспешно, становилась тем постоянным и верным источником пламени, который незаметно разгорелось до степени настоящей любви. Сердце Рахили снова окутала тьма, но на сей-то раз женщине было еще горше. Мало того, что она потеряла одного мужчину, которого любила, теперь ей надлежало отвергнуть другого, хотя признаться в том, даже самой себе Рахили как ни крути не хотелось. Эта потеря казалась ей горестью еще больше, чем потеря Илья. «Может», — думала она, — «так происходило, потому что Иеремия был жив-здоров и находился где-то рядом». Время от времени, как в ночь похищения у канаги лошадей, Рахиль могла с ним встретиться, чувствуя ее пристальное к себе внимание и видя его глаза, взгляд которых, казалось, проникал в самую глубину ее души. Да, Иеремия был рядом, слишком по-земному, слишком близко, От него невозможно было скрыться. И все же ей не хотелось утратить своего здравомыслия и не предать своей веры. Она должна была скрываться от Иеремии. В один прекрасный день она должна была раз и навсегда выбросить его из головы и сердца. Вот только как! Глава 11. Жажда справедливости. В следующие несколько дней Гент про себя отметил, что озабоченный чем-то молодой Гедуон был явно рассеян. Похищение лошадей у его мамы все еще оставляло парня в заметном удрученном состоянии. Не то чтобы столярно-мастерской упала трудовая дисциплина. Гидон работал, как всегда, много и добротно, и подавал надежды стать отличным столяром. Но Гент, видя, что интересы парня направлены в другую сторону, подозревал, что тот не сможет заставить себя изучить столярное дело до конца. Да, Гидон трудился по-прежнему основательно, на совесть. Но в нем чувствовалась какая-то напряженность, граничащая с трудноуловимой, однако неизменной яростью, которая оказалась готова вот-вот вспыхнуть в нем при первой же возможности. Хватка у Гидона стала сильнее, а руки, что бы он ни делал, двигались провор необычного. Хмурый взгляд, насупленные брови, замкнутое выражение лица. В последнее время, по наблюдениям Гента, Гидон ни разу не улыбнулся. Был против обыкновения, тише воды, ниже травы и ни одна попытка обратиться к нему с серьезным разговором или даже с пустой болтовней успеха не имела. Разумеется, в последнее время в мастерской было не до веселых разговоров, поскольку всем пришлось напрячь силы. Срочных дел накопилось только, стопка заказов так сильно выросла, что это создало для Гента крайне напряженную ситуацию. Прежде ему не приходилось откладывать на завтра работу, которую следовало выполнить сегодня. А с другой стороны, Гент порадовался своей постоянной занятости. Впрочем, когда Аса вызвался ему помочь, капитан без особого стеснения воспользовался его предложением. Хотя пребывать здесь Асе оставалось недолго. В последнее время в амбаре у Гента скрывалась пара пассажиров подпольной железной дороги, так что чернокожему проводнику вскоре предстояло отправиться в очередной рейс. Вообще-то, для поезда Генту по душе были добрые темные ночи, но он понимал, что Аса уже начинает волноваться и может тронуться в любую ночь, все равно под облачным или безоблачным небом. Трудившийся по своему обыкновению весьма проворно, Гент за делами не заметил, как прошло утро. Потом минул полдень, но ни один из работников не прервался, чтобы перекусить. Наконец, Гент отправил Гедона купить еды. Когда тот вернулся, все трое сделали короткий перерыв на обед за столом в задней комнате. Заморив червячка, Гент одним глотком допил оставшееся молоко и начал наблюдать за лицом Гидона, который почти ничего не ел. «У тебя есть какие-нибудь известия от твоей мамы на этой неделе?» – спросил он. «Еще нет», – ответил парень. «У них, полагаю, все в порядке, иначе бы мне обязательно передали». «Я слышал, шериф начал расспрашивать в округе, кто мог похитить лошадей из амбара Канаги», – заметил Гент. Гидон улыбнулся. «Да ничего у него не выйдет. Как ты можешь это утверждать?» метнул на него быстрый взгляд Гент. «По сути, инглишерам безразлично, что происходит у амишей». «Не думаю, что это относится ко всем нам», – негромко сказал Гент. «Мне кажется, что у вашего народа в окружающем мире есть добрые друзья. Например, доктор Себастьян. Разве ему безразлично, что происходит у амишей?» Парень коротко кивнул, но лицо его оставалось по-прежнему недовольным. «Док, делай иного рода. Да к тому же он вскоре станет сам Амишем». «Все верно», – подхватил Гент, Но доктор Себастьян начал дружить с Амишами до до этого случая. «Кстати, поговори с ним, если увидишь его раньше меня. Дескать, не мог бы он ко мне заехать, чтобы посмотреть мисс Сойер. Утром, когда я только открывал мастерскую, здесь побывал Терри. Он волнуется по поводу жены. В любое время она может родить. Эх, досталось же обоим». Самочувствие мисс Суэр говорит, что ничуть не лучше. «Он уже нашел работы?» – спросил Гидон. «Пока нет. С этим в риверхаване сейчас не очень просто. К тому же здесь всякие знают, что Суэр ищет временную работу, чтобы накопить денег для переезда в Индиану, и вряд ли захочет его нанять». Гидон поднялся, чтобы убрать со стола. «Я поговорю с Доком. Скорее всего, я поеду на выходные к маме. Док, конечно, будет где-нибудь поблизости от нее». Гент продолжал наблюдать за парнем. «Ты ведь не против бракосочетания твоей матушки с доком? Еще бы! Док хороший человек, мама от него без ума. Кроме того, мне самому приятно, что она и Фани будут под присмотром, а не сами по себе, как, например, теперь, после похищения лошадей». Гент обернулся к Асе, чтобы пояснить ему обстоятельства дела. «Доктор Себастьян, ты должен его помнить. Он становится членом Амирской церкви, а в ноябре... Он и мама Гидона сочетается браком. «Я прекрасно помню и доктора, и миссис Канаги», – ответил Аса. «Они достойно позаботились о вас, капитан, в первое время после ранения». «Так и есть, я многим им обязан». Гидон подошел во двор отнести объедки в бачок с мусором. «Молодой Канаги чем-то встревожен», – заметил Аса. Ген кивнул. «Хочется доколиться. Он хочет разобраться, кто издевается над его родными и не знает, с чего начать». Прошлую зиму четыре каких-то пацана напали на его сестру Фанни и избили ее до потери сознания. Она упала и сильно ушибла голову, не говоря уже о том, что прежде пережила сущий ужас. А теперь вот еще похитили их лошадей. Разумеется, амиши не противятся насилию, но Гидеон уже не живет в амирской общине. Он оставил амишей по-доброму? Не знаю, наверняка, еще посмотрим. Гидеон гуляет тут с англишаркой, Так Амиш называет любого, кто не Амиш, хотя говорить они не любят. Так что мне думается, что все это баловство. Мне кажется, он оставил дом главным образом потому, что не может принять Амишское правило непротивления злу. Он хочет защитить свою семью. Его волнует то, что она будет постоянной опасности до тех пор, пока в один прекрасный момент не научится, как полагается, противиться злу. На этом слове Ганс сделал паузу. Больше всего меня волнует, что он может сам пострадать. Мальчик-то он вроде толковый, с головой на плечах. Так и есть, хотя я бы не стал называть его мальчиком. Ему вскоре стукни двадцать, и работает он целый день как взрослый мужчина, причем лучше многих. Впрочем, надо признать, он бывает немного опрометчив, так что порой приходится опасаться, как бы он не наломал дров. На этих словах капитана Аса улыбнулся. «Что такое?» «Да ничего особенного» ответил Аса, чуть заметно покачав головой. «Ты имеешь в виду, что я сам не раздумываю кидаясь в драку?» «Нет, капитан. Имеешь, имеешь, но я с тобой спорить не собираюсь. Ты знаешь, что временами у меня бывает горячая голова». Аса посмотрел на Гента в упор. «Боюсь, но только временами. Хотя я никогда не считал вас глупым человеком. Будем надеяться, что и молодой Гедон свою жажду справедливости согласует с мудрым сердцем». «Иногда ты говоришь, как поэт», – сказал Гент, вопросительно посмотрев на Асу. В ответ Асу лишь молча пожал плечами и снова улыбнулся. Под вечер того же дня, заперев столярную мастерскую, Гент отправился на ферму Ионы Уэзерли. Иона побывал у него накануне и нечаянно сообщил пикантную новость, которая не могла не заинтересовать Гента, и он тут же решил навестить Иону. Ровно через час Гент оставил ферму Эзерли и отправился в Риверхавен. До той ночи, когда похитили лошадей семьи Канаги, Гент еще сомневался в отношении к себе Сусанны. Впрочем, тогда он вполне удостоверился в том, что Сусанна Канаги, как всегда, неизменно к нему расположена и добра, так что теперь Гент ехал к ней в безмятежном настроении, которое случалось с ним порой той уверенности, что он не будет неприятен хозяйке если заглянет к ней на минуту, разрешит некие сомнения и затруднения. И эта мысль доставляла ему удовольствие. Кроме того, Гент имел совершенно законное основание к ней заглянуть. Он оглянулся на корзину позади себя и немного потянул ее к себе и заглянул в нее, убедиться в том, что в ней все в целости и сохранности. Дидеон Канаги уже немало времени копил на лошадь. Ему нужна была хорошая верховая лошадка, иначе тех парней, которые нападают на Амишей, в том числе издевающихся над Фани никогда не отыскать. Он остановился у края настила и оглядел дорогу. В это время дня в округе затишье, на улице никого еще не видно, если не считать выглядывающих из дверей своих лавочек пары ремесленников, да еще мужчины и женщины в амерском платье. Между тем мимо пронеслась повозка, запряженная гнедой в мыле лошадью, и оставила за собой столб пыли. И тут Гидона осенила, А могут ли обидчики Амиши, чего доброго, обитать именно здесь, в Верхаване? Хотя как же, они могут приспокойно приезжать сюда из Мариэтты или любой другой расположенной поблизости сельской общины. Без верховой лошади ему не объехать округу и не отыскать обидчиков, даже если знать, где они обитают. На сей момент Гидону удалось собрать изрядные деньги, но часть их он передал маме на расходы по дому. И того, что осталось, на добрую надежную лошадку ему не хватало. Капитан Гент платил ему за работу в столярной мастерской по справедливости, и даже сверх того. И все же Гедону хотелось, чтобы тот как-нибудь подумал о прибавке к его жалованию. Лошадь Гедону нужна была еще до первого снега, хотя при нынешнем раскладе вряд ли этим мечтам суждено сбыться. Тем временем всякий негодный люд, привыкший пакостить амишем, никуда не исчез, и без сомнения – Готов был строить скромным людям новые козни. Гедеон никогда не таил зла, не питал гнева, поскольку жил преимущественно по амирскому закону. Хотя покойный отец не раз предупреждал Гедеона о перекосах, его тогда еще только формирующегося характера. Парень был склонен распускаться, но в последнее время, вспоминая прошлогоднем нападении на младшую сестру, а теперь и о недавней краже маминых лошадей, не говоря уже о других бедах, наподобие поджога амбара, и Гидон становился одержимым яростью на поплан с бессилием. Чутье подсказывало ему, что если он не найдет справедливости и средств положить конец гонениям на свой народ, дальше ему не жить. Гидон презирал свою беспомощность. Он двинулся дальше, ненавидя к себе презрение и свой внутренний разлад. «Надо что-то делать, что-то предпринять» но ничего такого, чтобы он действительно хотел и мог сделать, в его голове не складывалось. Эбби, англишерская подруга Гедона, была не прочь с ним в этот вечер увидеться, но встреча с ней ему не очень-то хотелось. Если бы он был в добром расположении духа, то от этой затеи может быть что-то и вышло. Впрочем, у молодых людей не было ничего общего, кроме обоюдного влечения. Иногда Гедону ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь не только о погоде, или о последнем песке моды на платье, которую Эбби шила сама себе. Что касается этой девчонки, то она, в общем, о жизни и смерти ни капли не думала. Порхала, как бабочка, и ни о чем, кроме как о себе самой с интересом не говорила. Одна из причин, почему Гедону нравилось общество капитана Гента, заключалась в том, что этот человек был ему интересен. Гент побывал во многих местах и никогда не отказывал Гедону в просьбах поведать о своих путешествиях. А еще Гент любил читать. Он читал, кажется, все время, когда не работал, а временами и тогда, когда в делах наступало затишье. Хотя такие минуты выдавались нечасто. Что касается самого Гедеона, то книжки отнимали у него немного времени. Отец и мама не советовали ему читать, за исключением священного писания или на худой конец случайно подвернувшейся газетки. Достигнув совершеннолетия, Гидеон не только согласился, но даже был... Рад покончить со своим школьным образованием. Впрочем, когда капитан предоставил Гидону возможность выбирать книги из своей большой библиотеки, тот с удивлением обнаружил, что чем больше он читает, тем больше ему хочется читать еще и еще. Когда гидону дали возможность читать то, что и когда он захочет, он почувствовал тягу к чтению, а может быть даже любовь к этому занятию. Вышло так, что в этот вечер разделить свой ужин с Асой, Гент пригласил Гидона. И вот теперь, вспомнив об этом приглашении, Гидон подумал, а чего бы ему не согласиться? Сказано, сделано. Повернув обратно и добравшись до столярной мастерской, Гидон поднялся в свою комнатку, наспех привел себя в порядок и спустя немного времени снова вернулся на званый ужин к капитану. Гидону очень нравилось пребывать в компании Гента и Асы. Обоим им было что рассказать, да и к тому же временами, оба могли выказать себя людьми довольно забавными. И еще он мог спокойно покопаться на книжных полках капитана. Прежде чем сбежать по крыльцу к Еремии Генту, Гидон остановился, чтобы потрепать по холке дремавшего в тенечке мака. Ему пришло в голову, что он, молодой парень, ведет себя несколько странно, предпочитая компанию своего работодателя и пожилого чернокожего, пусть и слегка развязанной, зато симпатичной эби Фрей. Теперь Гидон. Немного удивляясь, самому себе почувствовал некоторое смущение или даже стыд. Ведь он с Эбби не мог ни о чем договориться, несмотря на то, что в последнее время она все чаще намекала на желание выйти за него замуж. До сей поры Гидуан и мысли не допускала браки. Но если ему когда-нибудь придет в голову жениться, он выберет себе в жены кого угодно, только не Эбби. С одной стороны, по сене он не сможет ее обеспечивать. Единственный ребенок в семье, Эбби была испорчена своими довольно состоятельными родителями. Она страсть любила красиво одеваться, носить побрякушки, за которые Гидон, будучи помощником столера, расплатиться никогда не сможет. А счастливить Эбби было по силам разве что удачливому банкиру или бойкому адвокату. Эбби не походила ни на одну амерскую девчонку, например, Эму Кнеп, который сельский дом на родительской земле в амирской общине с мужем И детьми, мал мало меньше, представлялся пределом мечтаний. При мысли об Эмми, Кнеп, Гидоону внезапно почудилась ее милая личика и робкая улыбка. Он вдруг остановился и, застигнутый врасплох с неожиданным образом, несколько мгновений постоял на ступенях крыльца, затем поспешил отогнать от себя это видение, чтобы ему по душе пришелся образ Эми да никогда в жизни. Вот только беда. Милая личика Эммы вспоминала с Гидону чаще, чем он хотел об этом себе признаться. Глава 12. Подарок от Гента. Гент постучал в дверь Сусаны Канаги, потом еще раз. Входная дверь, забранная сеткой от насекомых, была Настеше распахнута, но никаких признаков, доказывающих присутствие в доме хозяев, заметить было невозможно. Несколькими днями ранее он было подумал, что теперь с учетом нескончаемых скорби вообще не Амиши, проникли с необходимостью запирать свои двери. Однако его предположение не подтверждалось. Подождав минуту, Гент перевесил корзину с одной руки на другую и шагнул с крыльца. Не успел он свернуть за угол, как остановился, словно вкопанный, заслышав за спиной голос Сусанны Канаги. «Капитан Гэнд!» Он обернулся и увидел Сусанну, которая спешила ему навстречу, огибая дом с другого конца. В руках она несла большое блюдо с одержимым, более всего напоминавшую сырную голову и прочую снедь. Приближаясь к капитану, женщина милой приветливо улыбалась. «Давненько пожаловали?» «Нет, мэм, только что приехал. Надеюсь, я не слишком вас побеспокоил?» «Нисколько», сказала Сусана, останавливаясь на ступеньках перед своей дверью. «Войдите в дом и хотя бы перекусите». «Не откажусь, но сначала мне следует объяснить, почему я к вам приехал. Я привез кое-что для Фанни. Она здесь?» Да, они срахили сейчас в Спрингхаусе. Спрингхаус это будка кладовая над родником для охлаждения скоропортящихся продуктов. Фани помогает ей собрать с на раздачу. У нас вообще не есть вдовы и несколько семей, которые нуждаются в помощи, так что мы взялись кое-что им приготовить. Сусанна бросила взгляд на висящую на руке Гента-корзину. И такую тяжелую ношу вытаскаете с собой, капитан. Да, мэм. И мне нужно от вас, если вы уделите мне минуту, получить разрешение передать ее фанни Пристальный взгляд Сусаны метнулся с лица Гэнта на висящую на его руке корзину, и обратно: Мы войдем в дом. «Э, пожалуй, мне лучше остаться стоять здесь, сказал Гент. Хорошо, только давайте подвинемся на крыльцо, и я отнесу свое блюдо на кухню. Гент последовал за Сусаной и у двери стал ожидать ее возвращения. Ну вот, капитан. Вы пробудили во мне живейшее любопытство. О чем это вы просите моего разрешения? С великой осторожностью Гент поставил свою корзину на верхнюю ступеньку крыльца, снял крышку и жестом пригласил Сусану взглянуть на ее содержимое. Сусана наклонилась и заглянула внутрь корзины. Немедленно ее зрачки расширились, и глаза стрельнули в сторону Гента. Потом она посмотрела на него вопросительно и чуть-чуть с тревогой. «Теперь вы понимаете, почему мне хотелось бы, чтобы это принадлежало Фане, миссис Канаги?» спросил он. «Сусанна», — поправила она его, все еще с опаской рассматривая содержимое корзины. «Да, капитан», — сказала она почти шепотом, — «полагаю, что понимаю, и вот вам ее разрешение». «Вы правда не возражаете?» «Нет, капитан Гент, могу ли я возражать?» — сказала она, поднимаясь. Вскоре голосом чуть громче шепота добавила «Очень мило с вашей стороны!» В этот момент из-за угла дома появилась Фанни. «Капитан Гент, вы к нам в гости!» Девочка-стремглав бросилась Генту. Сияние ее горящих и от волнения широко раскрытых глаз и улыбки до ушей могло прорваться сквозь грозовые тучи. «А можно мне поговорить с вашим Фланом? Вы же знаете, как я ему нравлюсь. И совсем его не боюсь, хотя он вон какой большой!» «Наш Сесил еще больше, но его я тоже не боюсь». «Фанни, слишком много болтовни», – осадила девочку ее мама, – «дай дышаться капитану Генту». Гент рассмеялся, радуясь столь веселому настроению Фани после недавних треволнений с похищением лошадей. И тут он увидел Рахиль. Она тоже появилась из-за угла маминого дома. С полной сумкой еды в каждой руке его любимая неторопливо шла к крыльцу. Оба молча и пристально посмотрели друг на друга». Гент сглотнул ком в горле, пытаясь сохранить безразличное выражение лица, хотя чувствовала, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Когда молодая женщина подошла к нему вплотную, Гент едва слышно проговорил «Рахиль!» «Капитан!» — начала она, пытаясь говорить как можно спокойнее и ровнее. Он терпеть не мог того, как она обращалась к нему в начале их знакомства, когда они почти еще не знали друг друга. Стало быть... Теперь он для нее не Иеремия, так надо понимать». Он видел, что Сусанна Канаги перевела взгляд на что-то на дороге, словно не желая присматриваться к их очевидным чувствам друг к другу. На сей раз возникшую между ними неловкость рассеяла Фанни. «А что у вас в этой корзине, капитан Гент? «Фанни!» – заметила Рахиль с упреком в голосе. «Ничего-ничего!» – защитил девочку Гент. «В этой корзине для вас подарок, мисс Фанни!» – девочка прыснула. Неспроста она всегда хихикала, когда он обращался к ней, мисс Фанни. «Для меня...» – Фанни замолчала и оглядела Гента, как будто стараясь убедиться в том, что он ее не разыгрывает. «Разумеется, изволите взглянуть?» Фанни кивнула с такой силы, что несколько прядей, сверкнув, выпали из-под крошечного белого капа, что покрывало ее голову. Гент жестом указал Фанни на крыльцо. «Не угодно ли вам сперва присесть?» И снова Фанни начала выглядываться в выражение лица капитана, но опомнилась и через пару мгновений поспешила к ступеням крыльца. Опираясь одной рукой на трость и держа в другой руке корзину, Гент сел рядом с ней. Между тем, как Рахиль поставила свои сумки на землю и с искренним интересом смотрела на разворачивающиеся на ее глазах действия. «Итак, прошу вас», – сказал Гент, ставя корзину на колени Фани. Она протянула руку к крышке корзины, но смутилась и спросила, «Это и в самом деле для меня?» «Да, для вас и только для вас». Удовлетворившись его ответом, Фанни мгновенно откинула задвижку и подняла крышку корзины. Когда она заглянула внутрь, у нее перехватило дыхание, и это продолжалось так долго, что Гент даже забеспокоился, как бы девочка не упала в обморок. Тогда, немного опустив голову, он тоже заглянул внутрь корзины. Маленький щенок с морщинистой мордочкой поднял мохнатую черную голову и смерил обоих чуть с тревожным взглядом. Глаза у него были почти такие же широкие, как у Фани. Нос с наслаждением принюхивался к новым запахам. «Хундли!» – выдохнула Фани. «Это щеночек! О, это же песик!» Бент взирал на волнение девочки с грустной улыбкой. Фани обернулась к нему с выражением, конечно же, чистой радости. «Он действительно мой, капитан Гент, это так?» Гент легонько дотронулся до одной из прядей, что свисали из-под капа Фанни. «Он ваш и только ваш мисс Фанни. Но поймите одно, теперь он очень нуждается в вашей заботе. Его впервые отняли у матери, так что вы должны уделить ему много внимания. И еще, ему непременно нужно придумать кличку». Чтобы рассмотреть подарок для Фанни, над корзиной склонились ирахиль и Сусанна. Они не стали скупиться на возгласы восхищения, когда Фанни с превеликой осторожностью вытащила щенка из корзины и положила его себе на плечо. Щенок тут же прижался к девочке и принялся лизать ее щеку. На миг взгляды Гента и Рахили встретились, ее глаза набухли от слез и в них читалась благодарность. Гент нашел в себе силы улыбнуться, но из страха, как бы его не выдали чувства, вынудил себя перевести взгляд на Фанни. «Должен признаться, что этот малыш не очень долго будет маленьким. Я видел его родителя. И если щенок, когда подрастет, пойдет к него, то станет вам очень и очень большим другом. Так что хорошенько его воспитывайте». Посмотрев в сторону Гента, Сусана Канаги подняла бровь. Смущение мамы не укрылось от Фани. «Не волнуйся, мама», — сказала она. «Не думай, я научу его всему и сделаю для него все. Вот увидишь». «Сделаешь, сделаешь, дочка». Сухо заметила Сусана, снова посмотрев на Гента. Производитель-то, рослый капитан? Да, роста немало, ответил Гент. У Сусаны поднялась другая бровь. Пока они беседовали, небо успело потемнеть. Послышался отдаленный раскат грома. Гент поднялся и, для равновесия, опираясь на отставленную бок, трость наклонился, чтобы потрепать щенка за ухом. Думаю, мне пора уходить. Хочется оказаться дома еще до грозы, сказал он. Флан побаивается грома и молний. «По-моему, домой пора всем», — сказала Сусанна Канаги. «Но я, капитан, прошу вас остаться и поужинать с нами». Гент хотел было принять приглашение, однако подумал, что Рахиль почувствует себя намного лучше, если он без промедления отправится домой. «Спасибо, миссис Канаги. Поверьте, я действую в интересах Асы. Если я к нему в скорости не вернусь, он мне, может, этого никогда не простит». Ужин сегодня готовит он, и я обещал ему, что вернусь заблаговременно. Ах, прошу вас, капитан Гент, пожалуйста, останьтесь, взмолилась Фанни. Гент улыбнулся. Лучше не сейчас, Фанни, другой раз. Я скоро загляну к вам, чтобы узнать, какую кличку вы придумали своему новому другу. А я уже знаю какую. Неужели, изумился Гент. Фанни кивнула. Я буду звать его Гром. Так я навсегда запомню день, когда вы подарили мне этого щенка. «А что, по-моему, это прекрасная кличка!» С Уже задремавший на плече щенком, Фанни придвинулась ближе к Генту и заглянула ему в глаза. «Спасибо, капитан Гент!» – молвила она со всей серьезностью. «Я буду любить Грома изо всех сил, и он будет моим лучшим другом!» «Я ничуть не удивлюсь, если оно так и будет, милая Фанни. Вы, кажется, уже понравились Грому!» «Это такой хороший подарок, капитан! Мне никогда не дарили ничего лучше!» Вечернюю тишину нарушил еще один удар грома, и Сусанна Канаги стала торопить Фани Рахив, приглашая их войти в дом. Но когда фани со щенком на руках направилась к крыльцу, мама ее остановила. «О, нет, Фанни, мы не можем держать дома животное!» «Мама, неужели мы оставим Грома на улице? Он первый день без мамочки, да еще в грозу. С ним не будет никаких хлопот, мама. Я уж позабочусь, чтобы ты на нас не сердилась!» Фани, мы никогда не держали дома животных!» «Но, мама, гром не просто пес. Гром особенный. Он мой подарок. Прошу у тебя, мама, пожалуйста, не заставляй меня бросить его на улице одного. Он до смерти будет напуган». Сусана перевела взгляд с младшей дочери на старшее. Рахиль улыбнулась и слегка кивнула. «Пока он маленький, думаю, вреда от него не будет».